Фейерверк Конечно, в Герценской компании крутились не только те, кто оказался у лодки в списке. Порой на стрелке и в футбольной команде, когда задевалась игра с другими компаниями, появлялись всякие ребята. И хорошо знакомые, и знакомые только чуть-чуть, совсем лодки неизвестны, жители большой ограды, соседних кварталов, одноклассники Герценских мальчишек. Их обычно встречали по-приятельски. А на горке-то вообще собиралась иногда целая толпа. Не разберешь, кто ближний, кто издалека. Не спрашивать же удостоверений. Пришел, ну и развлекайся на здоровье. Только синий иногда ворчал. Когда строили, и кто-то никто не видал, а как кататься целая кодла. Это он себе поднос и не всерьез, а так, по привычке. Было лишь одно запретительное правило, и для своих, и для нездешних, не ездить с катушкин на коньках. Дело в том, что если запнешь с коньками из-за того, кто едет пузом на фанере, можно покалечить. А кроме того, коньки царапали и резали скользкую поверхность горки. Это разъясняли всякому, кто появляется тут на снегурках, носорогах и дутышах. Если конькобежец оказывался непонятливым кто из старших брал его за шиворот и вежливо говорил «Мотай нафиг, и на коньках больше здесь не появляйся». Тем, кто пойман второй раз, обходились сурови. Коньки с него снимали и несли на Первомайскую к решетке городского сада. Их владелец семенил сзади и конючил, чтобы отдали, потому что он все понял. А то и грозил месть какого-нибудь грибани или мини-зубатого. Потом коньки раскручивали на привязанных к ним веревках и запускали в сад. В общем-то, месть не очень страшная, однако лезть по заиндивелым чугунным завиткам в садовые заросли и там искать коньки в глубоком снегу — занятие несприятных. Исключение делалось лишь для Слави Катминова по причине его юного возраста и в память о героическом нырянии в бочку. Славик, пригнувшись, лихо скатывался на своих снегурках с двухметровой горки и мчался по ледяной дорожке аж до самой колонки на перекрестке. У лодьки были такие же снегурки, как и у Славика, так побольше размером, конечно. Когда-то их подарил лодьки Лешка Григорьев. Сперва коньки были лодьки великоваты, затем стали впору, а потом смотрелись на подшитых валенках мелковато. Впрочем, катался на них лодька нечасто и больше не по льду, по мой снегу тротуаров. У некоторых пацанов была еще такая забава. Железным крючком цеплялись за корму грузовика и мчались за ним по обледенелым местовой. Иногда и от кончалось паршиво. Мама у себя в горно нас слышала о таких всяких несчастьях и взяла с лодьки клятву, что он никогда, нигде, ни разу а с клятвами, как известно, не шутит. От катания по снегу лезвия коньков делались тупыми, как пимы, по льду не прокатишься. В прошлом году лодька попробовал поездить по ледяной дорожке у колонки недалеко от Андреевского дома. Там резвилось малышнян таких же снегурках с загнутыми носами. Но коньки разъезжались, и лодька к радости малокалиберных пацанят несколько шлепнулся. Впрочем, радовались репетишки без ехидства, даже помогали встать. А второклассник Петьков, похожий на махновскую папаху шапки, предложил «Хочешь, я напильник принесу на точь". Напильник был у Лотики, просто той поры в голову не приходилось, что можно самому привести Снегурки в боевое состояние. А тут пришел домой и около часа швыркал плоским рашпилем по лезвиям Снегурок, и после этого они сделались вполне... Лодька несколько раз резвился с Петькиной компанией на дорожке, а потом на ледяной площадке в Андреевском саду. Но на каток городского стадиона на «Динамо» он ходить стеснялся. Во-первых, ездить он умел не очень, а во-вторых, снегурки — коньки совсем детские. Встречка кого-нибудь вроде Бахрюкова и Суглинкина, сосвету живут насмешками. Но в этом году Лодьке повезло. Рашидка, Юмов, сказал, Севкин, у тебя ведь есть снегурки, махнем с моей дутыши. Дутышит, как известно, коньки с полым, трубчатым туловищем и зубчиками на треугольных, чуть закругленных носах. Почти такие же, как канады, на которых носятся лихие хоккеисты лишь пониже. В общем, вполне взрослые, как у всех. Конечно, совсем замечательно, когда они приклёпаны к ботинкам, но и прикрученные к валенкам они смотрелись солидно. Никто не захикикает. Лодька сперва даже не поверил. Зачем Рашиду такой невыгодный обмен? Однако тот разъяснил, что скорая Каюмовы всем семейством уезжают в село под Челябинском, в своей родне. А там у мельницы большой пруд, на котором катаются местные пацаны. Конечно, на по пруду ездить ничуть не хуже, но это если одному. Однако занудная Райка всю душу вытянула, что она... Тоже хочет, а для нее коньков нету. На снегурках же брат и сестра будут кататься оба по очереди. Лодька между делом пожалел, что Рашид уезжает, но без большой грусти, поскольку близкими приятелями они не были, а дутышем обрадовался. Правда, коньки оказались ржавыми, помятыми и тупыми, но лодьку не смутил. Вмятины он, как мог, поправил молотком ржавчину отскрёб, потом взял за напильник. Но оказалось, что неуклюже и с грубой насечкой Рашбель слишком дерет узкие изящные лезвия и тутыши. Это не снегурки, где полози как у саней, и Лодька вспомнил про Льва Семеновича. Неделю назад, когда лодька пришел, чтобы обменять книгу, он увидел, прикрученный к письменному столу, маленький точильный круг. Поверти, колодец, агрегат, Лодька охотно завертел ручку. Олев Семенович принялся править на жужжащем камне лезвие тяжелого охотничьего ножа. И объяснил, что перед Новым годом собирается в северные края снимать фоторепортажи про охотников и звероводов, а там без такой твящицы вот не войти. Жак Лондоновские места. Лодька тайно вздохнул. Где-то в тех местах обитал и папа. Затем он попросил подержать нож, покачал его. Удобный и ладонь ладони. Подумал, конечно, мне б такой. Если разобраться, на кой шут подобная игрушка? Городскому семикласснику, но все равно иметь было приятно. И изогнутый, как у самурайского меча, лезвие серебристо поблескивало, а у лодьки в глазах мельтешила зеленая россыпь след от недавних, летевших от клинка и камни иск И вот сейчас лодька подумал. Лев Семенович еще не уехал, наверное, не откажутся повертеть ручку, чтобы можно было наточить лезвие дотыши до бритвенной остроты. Лев Семенович не отказался, даже отнесся к этому делу с энтузиазмом. Рассуждая о собственных детских годах, о коньках с зажимами, которые сейчас вышли из моды, о катке, на котором для общего веселения играл граммофон с громадной трубой ропором. он расстелил на столе газету и с краю укрепил струбцинами круг. Ручку он завертел с такой скоростью, что из-под конька брызнул широкий искристый сноп, а в газете зашушали густо-железные опилки. Все дело заняло несколько минут. Лев Семенович потрогал большим пальцем лезвие и покивал. По-моему, в самый раз. Чрезмерная острота бывает не на пользу, коньки слишком впиваются в лед, как бы вязнут в нем. Он свинтил круг, а газету сложил сначала вдоль, потом поперек, так что вместе крестообразного сгиба собралась кучка железнокопилок. — Устроим в честь близкого новогоднего праздника салют. — Какой салют? — удивился Лодька. — А ты не знаешь? Ну, смотри. Лев Семёнович шагнул к дивану, который был придвинут спинкой вплотную к стеллажу с папками и журналами. Поднатужился, а то двинул. Вытянул из-за дивана квадратную корзину, откинул плетеную крышку. Лодька вытянул шею. В корзинке поблескивали меди, ужейные гильзы, какие-то непонятные инструменты, металлические коробочки. Лев Семен достал свечной огарок. Укрепил посреди стола, зажег. — Лодя, выключи свет. Лодька выключил. Лев Семенович взял с газеты щепотку железных опилок. Его движения напоминали жест алхимика а свечка бросала на худое лицо таинственный желтый свет, резко выделяя морщины. Лев Семенович поднял над свечкой щепоть и стал сыпать опилки на огонек. Ух, какой фейерверк вспыхнул над столом! Настоящий бенгальский огонь! Ух ты! Восхитился Лодька. Я и не знал про такое. Я читал, как ребята делали фейерверк из алюминиевых опилок, и сам пробовал, но у меня ничего не вышло. Эта лодька вспомнил рассказ «Ёлка» знаменитого детского писателя. Там два друга-четвероклассника готовили праздничные бенгальские огни, для этого сточили до уровня сковородки большую алюминиевую кастрюлю на радость маме. Сделали специальный состав, смазали им кусочки проволоки, развесили на ветках, подожгли. Самодельные бенгальские огни пошипели, подымили и вспыхнули рассыпчатыми золотыми звездами. «Ура!» Но когда они догорели, в комнате повис такой удушливый дым, что гости кинулись прочь. Двум друзьям пришлось кашля задыхаясь, одним есть продымленный праздничный пирог. Лодьке рассказ не нравился, казался грустным. Старались ребята, сами в лес сходили за елкой, мучились, изводя напилки кастрюлю. Такой конец, никакой новогодней радости. Кстати, через много лет взрослый Севол Сергеевич повстречался со знаменитым писателем в издательстве Дидгис. Как раз близился Новый год, и в связи с этим Севол Сергеевич вспомнил рассказ классик. Вы знаете, я пытался смастерить бенгальские огни по вашему рецепту. Дыма я не боялся, но алюминиевые опилки не горели, ни одной искры. Дыма я не боялся, но они же не горели. «Ни единой искорки? Наверное, в рецепте какая-то путаница?» «Ну, как это, как это?» – Взволновался классик. «Не может быть. Я готов доказать это немедленно. Дайте мне алюминий и напильник. Ах, чем же, сера, сахар и клей!» Редакция была готова поддержать авторитет любимого автора. В коридоре у актера выпросили алюминиевую кружку, сахар нашелся в шкафчике с чаем, клей полно в любой редакции, а серу было решено наскрести со спичек. «Надо достать напильник!» нигде не смогли. Девушка-машинистка предложила пилочку для ногтей. Это был не тот масштаб, эксперимент не стоялся. «Очень жаль!» — шумно огорчался автор елки. «А то бы я посрамил вас, да? Наверное, вы тогда просто что-то делали не так, как написано». «Ну, может быть, покладисто», — сказал Всеволод Сергеевич. В тупор он не решался спорить с литературными знаменитостями. «А сейчас еще один эффект». Пообещал Лев Семенович. Когда-то я устраивал такой опыт вдвоем с сынешкой, хотя супруга негодовала. Лотики показал, что воздух колыкнулся в комнате, как от печального вздоха даже огонек свечи заметался. Но Лев Семенович был оживлен и энергичен. Включил лампочку, принес из кухни блюдце, достал из козинки высокую белую коробку с пропрофильными стенами. На ней была изображена крючко птица чернела надпись «Сокол, бездымный порох». Лев Семенович насыпал в блюдце крохотную с горошинку кучку серых чешуйок. У лодки заколотилось сердце. Синий вечер за окнами стал таинственным, как гоглевская ночь перед Рождеством. Лев Семенович собрал с где-то оставшись с железной пилки, была еще изрядная горстка, смешал с пороховыми чешуйками, смел все это на середину блюдца. Оторвал от газеты клок, свернул из него длинный жгутик. Но теперь снова свет долой! Лодька щелкнул выключателем. Лев Семенович поджег от свечки бумажный фитиль и тронул огоньком серую щепотку на блюдце. Круглый огонь, прошитый сотнями белых исков, взлетел над столом, подобно шаровой молнии. Он горел всего секунду, но в Лодькиной душе поселил долгий восторг. Ух ты! Вот это салют! Я могу дать тебе аптечную порцию пороха, чтобы ты новогоднюю ночь порадовал гостей. В маленькой дозе это не опасно, только поджигай не спичкой, а таким вот фитилем или лучинкой. Не подноси близко руку. Хочешь? — Еще бы! — возликовал Лодька и спохватился. Только надо снова наскрести опилок. Радовать гостей Лодька не стал, их просто не было. Мама и Лодька договорились, что каждый Новый год будут встречать вдвоем, без лишнего торжества, пока не вернется папа. А как вернется? Вот уж тогда. Пока же просто нарядили метровую елочку, попили и чаю с настряпанными мамой сладкими пирожками. Послушали по радио новогодний концерт, поздравили соседей, а после курантов легли спать. В ней Лодька улегся с большущей книгой два капитана. Конечно, он читал ее раньше, но это одна из книг, которые можно перечитывать по много раз. Капитанов подарила мама. Она признала, что сперва хотела купить лодки к Новому году хорошие коньки, но раз уж он обзавелся дутошами самостоятельно, то вот Каверин. Лодька не огорчился. Коньки Каюма, хоть и не блестели, оказались самые те. Легкие, прочные и послушные. Лодькип. Умение побольше тогда уж совсем красота, но умение дело мной. А фейерверк лодька продемонстрировал герцогской кампании. На Вовкино огороде перед снежным штабом. В ранних сумерек взлетел в воздух такой искристый шар, что Славик Тминов заверещал от восторга. Это было еще до Нового года. 30 декабря и этим вот замечательным салютом начались зимние каникулы.